Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните эти узоры природные? Вы помните эти узоры природные? Если забыли, скорее вспоминайте. Летом они вообще завсегда. Перед вами как будто на карте. Вы увлечённо их изучали, сочиняя себе же историю. И параллельно тому же моменту Выбирали себе траекторию. Нельзя ступиться иначе, с обрыва или провалишь задание. Придется сначала все начинать, проходить тропу испытания. Но если асфальтовых трещин маршрут ты сумел пройти без запинок, тогда можно было гордиться собой, мол, выигран поединок.